Рекс Стаут. Игра в пятнашки. Читает Павел Конышев. Глава первая. В тот июньский понедельник атмосфера в старом особняке из бурого песчаника на западной 35-й улице царила напряженная. Я упоминаю об этом не для того, чтобы посетовать на дурной нрав Вульфа. а потому, что это важно. Именно напряженной атмосфере мы были обязаны появлением квартирантки. А началось все с замечания, сделанного Вульфом тремя днями ранее. Каждое утро в пятницу в одиннадцать часов, спустившись из оранжереи на крыше в кабинет на первом этаже, он подписывает чеки на жалование Фрицу, Теодору и мне. Свой я получаю тут же, а два других он придерживает, поскольку любит вручать их лично. Так вот, в то утро, проходя мимо моего стола, к своему, он сказал, «Благодарю, что дождался». Мои брови поползли вверх. «Что такое? Кля на орхидеях?» «Нет, но я заметил в прихожей...» твою сумку и вижу, что ты принарядился. Тебе явно не терпится поскорее уехать. с твоей стороны весьма великодушно дождаться этих жалких грошей этого скудного воздания за все непомерные труды, близящиеся к завершению недели. В особенности если учесть, что остаток на нашем счете в банке низок как никогда за последние два года. Мне удалось сохранить самообладание. Ваша тирада заслуживает ответа, и вы его получите. Да, я принарядился, потому что отправляюсь на уикенд за город. Что касается нетерпения, тут вы ошиблись. Я бросил взгляд на запястье. У меня еще куча времени, чтобы поймать такси и по пути подхватить мисс роуэн на 63-й улице. Насчет жалких грошей спорить не стану. А своими непомерными трудами я обязан исключительно тому, что вы отвергли четыре предложения клиентов подряд. Вот мне и приходится протирать штаны в офисе. Говоря о том, что рабочая неделя близится к завершению, вы намекали, что она еще не закончилась, а я уже ударясь за гул. О моих планах на уикенд вы знали месяц назад. и никакое дело как будто не удерживает меня здесь. По поводу банковского счета вы абсолютно правы, признаю. Мне ли этого не знать? Ведь именно я веду наши счета, готов поправить положение. Все равно вы платите мне жалкие гроши. Так какого черта? С этими словами я порвал свой чек пополам, сложил половинки и порвал снова, бросил клочки в мусорную корзину и зашагал к двери. Сзади раздался его рев. «Арчи!» Я повернулся и с вызовом посмотрел на него. Он тоже уставился на меня. «Куф!» — наконец произнес Вульф. «Как бы не так!» — ответил я и вышел из кабинета. Таким вот образом атмосфера изгустилась. Когда я вернулся из загородной поездки поздно вечером в воскресенье, Вульф уже удалился к себе. К утру понедельника обстановка могла бы и разрядиться, если бы не порванный чек. Мы оба прекрасно знали, достаточно аннулировать его корешок и выписать новый. Однако Вульф не собирался отдавать мне такой приказ, пока я сам не попрошу. А я и не думал делать это без его указания. Никто не настроен был уступать, и оттого утренняя натянутость продлилась до ланча и далее. Около шестнадцати тридцати, когда я сидел за столом и корпел над записями о прорастании семян, в дверь позвонили. Обычно, если не было иных указаний, на звонок выходил фриц. Однако в тот день Моим ногам явно не мешала разминка, и открывать отправился я. Распахнув дверь, я с первого взгляда пришел к приятному заключению. Конечно же, в чемодане и шляпной коробке могли храниться и образцы товаров. Однако девушка в светлом персиковом платье и сшитом на заказ жакете вряд ли принадлежала к назойливому племени комивояжеров. судя по багажу передо мной почти наверняка стояла иногородняя клиентка нагрянувшая к нам прямо с вокзала или из аэропорта в виду крайней спешности ее дела таким мы всегда рады не выпуская шляпную коробку из рук она решительно переступила порог прошмыгнула мимо меня и объявила вы арчи гудвин не занесете мой чемодан будьте так добры я исполнил просьбу закрыл дверь и поставил чемодан у стены она опустила коробку рядом выпрямилась и затараторила и я хочу повидаться с ниро вульфом но конечно с четырех до шести он всегда наверху в оранжерее я нарочно выбрала такое время для визита мне надо сначала поговорить с вами она огляделась эта дверь ведет в гостиную взгляд ее оббежал прихожую «Там лестница, справа дверь в столовую, а слева в кабинет. Прихожая пошире, чем я ожидала. Может, пройдем в кабинет?» Никогда прежде не видел таких глаз. Непонятного цвета. То ли коричневато-серые с коричневато-желтыми крапинками, то ли наоборот, глубоко посаженные и широко расставленные. Они не знали покоя. «Что не так?» — поинтересовалась она. Притворство чистой воды. Она, несомненно, давно привыкла, что люди, впервые увидев ее глаза, не могут оторвать от них взгляда. И наверняка этого ожидала. Я заверил, что все в порядке. Отвел ее в кабинет, поставил ей кресло, уселся за свой стол и заметил. «Значит, вы бывали у нас раньше». Девушка покачала головой. «Давным-давно...» «Здесь побывала одна моя подруга, ну и, конечно же, я читала о доме». Она осмотрелась, сначала бросив взгляд направо, потом налево. «Ни за что бы не пришла сюда, не разузнав хорошенько о Нировульфе и вас». Тут взгляд ее обратился на меня, и я, решив, что случайно его не поймать, принял вызов, а она продолжила. и Я подумала, лучше будет сначала рассказать обо всем вам. Я не совсем уверена, как стоит подать это Нирвульфу. Понимаете, я пытаюсь кое-что уладить. Интересно, знаете, чего бы мне хотелось прямо сейчас? Нет, и чего же? Коки с ромом, долькой лайма и кучей льда. Полагаю, лимона Мейера у вас нет? «Она, пожалуй, несколько опережает события», — подумал я, но тем не менее ответил, что у нас, конечно же, все это есть. Поднялся и, подойдя к столу Вульфа, вызвал звонком фрица. Изложив ему пожелание гости, я вернулся на свое место, а девица опять сделала замечание. «А фриц выглядит моложе, чем я ожидала». Я откинулся на спинку кресла. сцепил руки на затылке и объявил. «Можете пить что угодно, даже коку с ромом. Я не прочь с вами поболтать, но если вы хотите, чтобы я надоумил вас, как преподнести ваше дело мистеру вулфу то, пожалуй, лучше приступить к рассказу». «Только после того, как выпью», — отрезала эта особа. Она не только выпила, но и устроилась как дома. Когда фриц принес коктейль, она сделала пару глотков, пробормотала что-то насчет жары, сняла жакет и бросила на спинку красного кожаного кресла. Дальше больше. Она стащила с головы соломенную шляпку, пригладила рукой волосы, извлекла из сумочки зеркальце и с пристрастием оглядела себя. Затем, со стаканом в руке, периодически из него подтягивая, Переместилась к моему столу, сунула нос в учетные карточки, подошла к большому глобусу и легонько крутанула его. Наконец изучила название книг на полках. Когда стакан опустел, она поставила его на стол, вернулась к своему креслу, уселась и посмотрела на меня. — И я вот-вот возьму себя в руки, — пообещала она. — Чудесно! Не спешите? Не буду, и я не торопыга. Я весьма осмотрительная девушка. Поверьте, так оно и есть. Поспешила только раз в жизни, но и этого оказалось достаточно. Кажется, я все еще не успокоилась. Быть может, мне следует еще выпить. На этот раз я не пошел ей навстречу. Конечно, Кока с Ромом оказала на нее благотворное действие. Она зарумянилась и стала еще прелестнее. Однако время было рабочее, и мне хотелось выяснить, насколько она перспективна как клиентка. Поэтому я решил ей отказать, но не успел облечь отказ в вежливую форму, как она спросила. «А ваша южная комната на третьем этаже запирается изнутри на засов?» Я нахмурился. У меня появилось подозрение — что заработать она нам не даст. Должно быть, пишет для какого-нибудь журнала и явилась сюда в надежде собрать материал для статьи о доме известного детектива. Но даже если так, ее не выведешь за ухо на крыльцо и не спустишь с него на тротуар. И потом, эти глаза. Почему бы не отнестись снисходительно к ее вывертам, разумных пределов». «Нет», — ответил я. «А что, вы считаете, там нужен засов?» «Может, и не нужен», — признала она. «Просто я подумала, что с ним мне было бы спокойнее. Понимаете, там-то я и хочу ночевать». «Ах, вот как! И долго ли?» «Неделю. Быть может, и чуточку дольше, но неделю точно». Я предпочла бы южную комнату, а не ту, что на втором этаже, потому что при южной есть ванная. Мне известно, как Нира Вульф относится к женщинам, потому-то я и решила сначала поговорить с вами». «Разумно», — согласился я, — «розыгрыши я люблю, и уверен, этот просто великолепен». «И в чем же соль?» «Это не розыгрыш», — она не вспылила. сохраняя простодушное спокойствие. «По некоторой причине мне потребовалось потребовалось сбежать, уехать куда-нибудь до 30 июня, туда, где меня не найдут. Отель я отмела сразу и еще подумала. В общем, я как следует все обдумала и пришла к выводу, лучшим местом будет дом Нира Вульфа. Никто не знает, что я сюда приехала». За мной никто не следил, в этом я уверена. Девушка встала и подошла к красному кожаному креслу за сумочкой, которое оставила в нем вместе с жакетом. Вернувшись назад, она раскрыла сумочку, достала портмоне и вновь устремила взгляд на меня. — Вы можете прояснить мне вопрос с оплатой? — заявила она так, будто я только того и жду. мне известно сколько требует вульф лишь за то чтобы пошевелить пальцем как будет лучше оговорить плату с ним или внести ее прямо сейчас вам пятидесяти долларов в день будет достаточно я заплачу сколько скажете наличными а не чеком тогда вам не придется платить с этих денег подоходный налог и потом на чеке стояло бы мое имя а я не хочу чтобы вы его знали я отдам вам деньги сейчас же «Только назовите сумму». «Так не пойдет», — возразил я. «Во всех отелях и пансионах постояльцы обязаны называть свое имя при заселении. Мы можем придумать вам какое-нибудь, как насчет лизи Борден». Она отреагировала на эту шутку, как на коку с Ромом, чуть зарделась. «Полагаете, это смешно?» — поинтересовалась она. — Я сохранял непреклонность. — Пока, — заметил я, — все в целом выглядит комично. Так вы и не собираетесь назвать нам свое имя? — Нет. — И сообщить, где живете? — Вообще ничего. — Нет. — Вы преступница или соучастница преступления? Скрываетесь от правосудия? — Нет. — Докажите? — Это глупо. Я не должна ничего доказывать. Должны, если рассчитываете на пансион. Мы весьма привередливы. В южной комнате и без того уже ночевало четверо убийц. Последней была миссис Флойд Уиттон года три назад. И меня это волнует больше всех прочих, поскольку моя комната находится на том же этаже. Я сокрушенно покачал головой, При подобных обстоятельствах продолжать разговор бессмысленно. Это весьма прискорбно. Заняться мне особо нечем, а вы отнюдь не пугало. Но пока вы склонны сохранять инкогнито... Я осекся. Мне вдруг пришло в голову, что есть выход получше, чем просто выгнать ее. Даже если клиент она никакой, для моих целей все равно сгодится. Я взглянул на нее и произнес с сомнением. «Не знаю. Назовите ваше имя». «Нет», — категорично ответила она. «Почему нет?» «Потому что». «Что оно вам даст, если вы поверите мне на слово? Откуда вам знать, что это мое настоящее имя? А мне не хочется, чтобы вы начали наводить справки». Ни у кого не должно появиться и малейшей догадки о том, где я пропадаю целую неделю до 30 июня». «А что произойдет 30 июня?» Она покачала головой и улыбнулась. «Ну, вопросы задавать мы гораздо, это мне известно. Потому-то я и не собираюсь отвечать, не хочу, чтобы вы пытались что-то выяснить. Так же, как и Нера Вольф. Просто позвольте мне...» Пожить у вас неделю в южной комнате и столоваться там. Думаю, я и без того наговорила слишком много. Наверное, мне стоило сказать. Нет, пожалуй, это не сработало бы. Она издала короткий смешок, такое тихое журчание. Скажи я, что потеряла голову, прочитав о вас и увидев ваше фото, и решила провести рядом с вами хотя бы одну чудесную неделю. Вы бы поняли, что я вру. Совсем не обязательно. Подобные чувства испытывают миллионы женщин, только они не в состоянии платить 50 долларов в день. Я сказала, что заплачу и больше. Сколько запросите? Да, я понял. Давайте уладим этот вопрос. Значит, вы собираетесь сохранять инкогнито? Именно так. Тогда вам лучше предоставить мистера Вульфа мне. Он спустится через три четверти часа, — сообщил я, бросив взгляд на наручные часы, и поднялся с кресла. — Я провожу вас наверх и оставлю там, а когда он явится, попытаюсь его обработать. Скорее всего, это безнадежно, вряд ли удастся подсунуть ему товар без этикеток. Но вдруг я сумею уломать его, хотя бы выслушать вас. Взяв с кресла ее жакет, я повернулся к ней. Возможно, его смягчит вид наличных. Порой созерцание купюр производит на людей самое благотворное действие, скажем, трехсот пятидесяти долларов по вашей ставке. Но вы, конечно же, должны понимать, без одобрения мистера Вульфа сделка не возымеет силы. Быстрыми и точными движениями она отсчитала семь долларовых банкнот из пачки, лежавшей в портмоне. Оставалось там вполне достаточно. Я сунул плату за пансион в карман, сходил в прихожую за чемоданом и шляпной коробкой и повел гостю вверх по лестнице на третий этаж. Дверь в южную комнату была распахнута. Я поставил на пол багаж, поднял жалюзи и открыл окно, Она тем временем осматривалась по сторонам. «Большая комната!» — одобрила девушка, подняла было руку, словно намереваясь коснуться моего рукава, но тут же ее опустила. «Весьма признательна вам, мистер Гудвин». Я хмыкнул, поскольку не был готов к романтическим отношениям с ней. Водрузив чемодан на стойку у изножья одной из двух кроватей, а коробку на стул, я объявил — А теперь я должен проследить, как вы их распакуете. Ее глаза округлились. Проследить за мной? Зачем? Да так, потехи ради. Меня охватило раздражение. В этом городе и его окрестностях не меньше тысячи человек полагает, что Нира Вульф зажился на этом свете. Возможно, кое-кто из них решил, что пора вмешаться. Комната Вульфа как вам, несомненно, известно, располагается прямо под этой. И я не удивлюсь, если у вас в чемодане лежит коловорот и бур, а в шляпной коробке щитомордник или гремучая змея. Они заперты?» Девушка вытаращилась на меня. «Уж не шучу ли я?» Убедившись, что не шучу, подошла и открыла чемодан. Я тут же оказался рядом. Сверху лежал синий шелковый пеньюар. Она взяла его и положила на кровать. «Ну и потеха!» — негодующе процедила она. «Поверьте, мне это доставляет еще меньше удовольствия, чем вам!» — уверил я. «Просто притворитесь, будто меня здесь нет!» «Я отнюдь не неискушенный ценитель дамского белья, хотя определенные предпочтения у меня все-таки имеются, а у нее...» Оказалась целая коллекция, даже какое-то просторное одеяние в складку, прозрачное, словно паутина, с самыми мелкими ячейками, какие мне только доводилось видеть. Когда она разложила его на кровати, я вежливо поинтересовался. «Это блузка?» «Нет, пижама». «О, превосходно для жары!» Когда чемодан опустел, я простучал его и пощупал со всех сторон, снаружи и внутри. Подобные предосторожности, поверьте, были отнюдь не лишни, каких только смертоносных даров не приносили в наш дом. Среди них копьеголовую змею, цилиндр со слезоточивым газом и баллон с цианом. Однако ни двойного дна, ни прочих тайников — чемодане не обнаружилось, равно как и в шляпной коробке, что до их содержимого то более приятной и изысканной подборки вещей, удовлетворяющих потребности девушки, которая вознамерилась провести тихо и невинно неделю в уединенной комнате дома частного детектива, и желать было нельзя. — Полагаю, достаточно, — заявил я удовлетворенно, — я не осмотрел вашу сумочку... и не обыскал вас, поэтому, надеюсь, вы не станете возражать, если я запру дверь. Видите ли, какое дело, если вы, прокравшись в спальню мистера Вульфа, подбросите ему таблетку цианистого калия, пузырек с аспирином, а он ее примет, я лишусь работы. — Естественно, — прошипела она, — заприте хорошенько. и Я такие номера откалываю ежедневно. Тогда за вами необходимо присматривать, что я и делаю. Как насчет выпивки? Если это не сильно вас затруднит. Я заверил, что ничуть, и запер комнату на ключ, который прихватил в кабинете. Внизу, заглянув на кухню, чтобы попросить Фрица отнести коктейль в южную комнату, где у нас заперта гостья, и передать ему ключ, Я прошел в кабинет, достал из кармана семь банкнот, развернул их веером и положил на стол Вульфа под пресс-папье.